Глава девятая. Гонка на выживание. Как только девушка присела, взмахивая ярким платком и давая старт гонки, я до отсечки выкрутил газ, заставляя двигатель взреветь на максимальных оборотах, и тут же наполовину отпустил сцепление. Отпустил резко. Совсем не так, как учила Ванесса, и как следовало бы в идеальной ситуации, но я сделал это специально. Мотоцикл прыгнул вперед, приподнимая переднее колесо, Я навалился грудью на бак и слегка, совсем чуть-чуть, прижал рычаг обратно, снимая с колеса часть нагрузки. И как только мотоцикл снова прижал переднее колесо к асфальту, я плавно, но быстро отпустил сцепление уже полностью. Может, я и новичок в деле управления мотоциклами? Может, у меня и исчезающе мало шансов выиграть заезд даже у среднего пилота уровня Винсента? Но это не значит, что я не воспользуюсь каждым из этих шансов. Кое-какое преимущество у меня перед ним есть. Он постигал все на практике, постоянно пробуя новые вещи и оттачивая их. Но он не пробовал тех вещей, о существовании которых не знает. А я, благодаря имплантированной громовым памяти, в теории знал об управлении мотоциклами вообще все, что только знают суммарно все люди этой страны. Знал, как использовать и как применять. Не умел, да, но учиться уже некогда. Придется осваивать на ходу. Хотя нет, это не единственное преимущество. Есть еще одно. Этот кретин меня крепко недооценивает. Настолько крепко, что даже не пытался стартовать быстрее, как я. Он явно ожидал, что я тронусь с места с черепашьей скоростью, а то и вовсе несколько раз заглохну по пути, слишком резко отпустив сцепление и с испугу передавив тормоза. И сейчас я, бросив взгляд в зеркало заднего вида, наблюдал, как Винсент, который даже не держался за руль мотоцикла, настолько он был уверен в том, что я запарю старт, резко отдаляется от меня. Спохватывается, хватается за руль, резко дергает газ, вздёргивая мотоцикл на заднее колесо, чуть не падая назад, и летит следом за мной. Поздно. Я уже оторвался на три-четыре корпуса, и пусть ему, скорее всего, не составит труда перекрыть эту фуру, я уже добился своего». Какой-то жалкий новичок-неумеха обставил вызвавшего его на гонку какого-никакого, а профессионала. Ему это долго будут припоминать. Но это все потом, а пока что надо еще доехать до конца гонки живым. Справа от дороги замелькали желтые прямоугольники, на которых толстыми черными линиями изображались галочки-стрелки, указывающие, что здесь дорога изгибается. Я снова бросил короткий взгляд в зеркало заднего вида, Убедился, что соперник еще далеко, и перестроился на внешний край дороги, чтобы иметь запас радиуса при прохождении поворота. Поджал передний тормоз, слегка сбрасывая скорость, приподнял задницу над сиденьем, перенося весь тело в сторону поворота, и, насколько получилось, свесился с мотоцикла. Это было немного похоже на сложный прием вальтижировки, когда жакей примерно так же свешивается с лошади на бок, прикрываясь ее телом, например, от лучного обстрела, и не теряя при этом управления. Но именно что немного. Мотоцикл, в отличие от лошади, не прыгал два раза в секунду вверх и вниз, но и скорости были несравнимые, как и высота самого транспорта. Если, свешиваясь с лошади, можно было не опасаться, что заденешь что-то, то сейчас шероховатый асфальт, грубее любой самой крупной наждачки, с огромной скоростью проносился будто бы в каком-то сантиметре от визора шлема. Казалось, останови я время прямо сейчас, то смогу рассмотреть, как какой-нибудь муравей тащит травинку в свой муравейник. Да, все же на альтижировку это было похоже исключительно механически, и не более того. В том, что касается ощущений и эмоций, это было намного серьезнее и страшнее. Все же я совладал с собой и не закрыл газ, вовремя вспомнив, что если я это сделаю, то тут же увалюсь внутрь поворота и скорее всего упаду. Поворот я прошел в ровном газу, но чуть было не забыл о том, что надо его добавить на выходе из поворота, и потому Винсент, маячащий в зеркалах, резко сократил отставание. Ну, это ничего. Это ладно. Жаль, не поинтересовался у Ванессы, что у него за мотоцикл, какие у него сильные и слабые стороны, лучше ли он в поворотах или прямых? Плевать, и так справлюсь. В шлеме зашумел ветер. Задумавшись, я не заметил, как почти что распрямился в седле будто снова сидел на лошади, и воздушный поток вместо того, чтобы обтекать шлем, начал задувать в вентиляционные каналы и сквозить. Выдохнув, я снова прижался к седлу, пряча голову за обтекателем, и еще поддал газу. Дорога снова пошла на изгиб, но теперь уже продолжительный, не такой крутой и не опасный. Я даже не стал свешиваться с мотоцикла, а только слегка подрулил, чуть заваливая его в поворот и стараясь удержать на траектории газом и сцеплением. Наклоны, даже поворот руля были такими несущественными, что в зеркалах я продолжал видеть висящего на хвосте Винсента. Что-то я все же делал неправильно. Противник сокращал разрыв между нами. Не скажу, что прямо стремительно, но отчетливо. И я даже знаю, что конкретно я делал не так. Все. У меня не было его опыта. Его отточенных многократными повторениями движений, сведенных к абсолютному минимуму мышечных сокращений. Каждый раз, когда нам приходилось переключать передачи, он это делал на сотую долю секунды раньше меня. Каждый раз, когда надо было повернуть, поворачивал руль на четверть градуса точнее. Каждое действие выигрывало ему капельку времени, но на длинной дистанции эти капельки сливались в целое море. И у меня нечего было ему противопоставить. Вот прямо совсем. Может, у меня и были все знания этого мира в области мотоциклов и управления ими, но у меня не было наработанных навыков. А теория без практики, как известно, мертва. Новый крутой поворот, и я снова сбросил газ. Свесился внутрь траектории и, по ощущениям, практически скребя коленом по асфальту, прошел в каком-то сантиметре от линии разметки, отделяющей обочину. И тут же... Не успел я выпрямить мотоцикл в вертикаль, как в заднее колесо что-то слегка ударило, а потом оно пошло юзом. Как будто шина взорвалась. Первой мыслью было выжать тормоз, но я остановил себя и вместо этого открутил газ еще сильнее, несмотря на то, что все еще был в повороте. Заднее колесо крутанулось, поймало сцепление с асфальтом, и мотоцикл резко распрямился, выходя из поворота по траектории, которую я не планировал. Конечно же, никакая шина не взрывалась. Я бы это услышал, да и ощущения тогда были бы другие. А вот что конкретно произошло, ответить я не мог. Зато знал, кто мог. Винсент, который, пользуясь тем, что я вышел из поворота по длинной траектории, подрезал и обошел меня. На передней части обтекателя его мотоцикла отчетливо виднелась область содранной краски в ладонь размером, которой совершенно точно не было перед началом заезда. Этот урод пытался убить меня. Но если не убить, то покалечить, это точно. Он специально наклонился в повороте так, чтобы задеть своим мотоциклом мое заднее колесо, надеясь, что я упаду после этого. Вот же ублюдок! Тут бы Винсенту открутиться и уйти в точку, окончательно вынося этой гонке вердикт, в котором ни у кого, в общем-то, не было сомнений. Но нет. Уроду было мало. Мало того, что он один раз уже попытался меня убить, размазать по асфальту так, что не соскребешь ни одним скребком, так он хотел довести свою задумку до конца. Вот, значит, почему ему так необходима была эта гонка. Уязвленный тем, что произошло в баре, он мечтал о том, чтобы не просто унизить меня в ответ. Он хотел меня буквально уничтожить. И так как его остановили другие гонщики и не позволили сделать это вне гонки, он решил провернуть это на треке, выставив все произошедшее или несчастным случаем, или, что вероятнее, моей собственной виной. Ведь я сам признался, что совершенно не имею опыта управления мотоциклом, Кто после такого признания удивится, что такой участник сошел с дистанции и превратился в пропитанный пылающим бензином кусок сплющенного металла? Неплохой расчет. Весьма неплохой. И если бы не имплантированная память в купе с самоконтролем, я бы уже катился по асфальту. До первого твердого препятствия на моем пути. Но Винсенту недостаточно неудачной попытки. Он намерен довести дело до конца, даже если придется для этого применить магию. Он готов даже переступить через запреты гоночного сообщества, зная, что после этого с ним больше никто не захочет гоняться. Злоба банально застила ему глаза, и ни о чем, кроме как о том, чтобы уничтожить меня, он думать больше не мог. Винсент перестроился прямо передо мной и резко сбросил скорость, да так, что я чуть не въехал в него. В последнее мгновение я выжал тормоза, едва успев вспомнить о том, что сжать их надо плавно, и мотоцикл резко замедлил ход, клацнув подвеской и за малым не встав на переднее колесо. Откинувшись телом назад, я снова приземлил оба колеса на асфальт, в два движения скинул вниз две передачи, компенсируя потерянную скорость, и не дожидаясь, когда Винсент обернется и замахнется рукой, обернутой в несколько слоев маны, выкрутил газ и вместе с ним руль, обходя противника снова и снова отрываясь от него. Конечно же, он не мог этим не воспользоваться. В зеркало заднего вида я видел, как он прицеливается в меня рукой, и в тот же момент резко дернул руль в сторону, разрывая зрительный контакт. Поток мана ударил чуть впереди от того места, где я только что был, и асфальт в этом месте сильно заблестел и залоснился, словно маслом натертый. Какая знакомая штука! Универсальная смола! Несложное плетение, которое превращает любое твердое вещество в аналог густой вязкой смолы, в которое проваливается все, что тяжелее кролика. Подобное заклинание было очень полезно в битвах, особенно против конницы, на больших открытых пространствах. Набравшие огромную скорость лошади попадали передними ногами в смолу и падали, ломая колени. Всадников, как из катапульты, выбрасывало из ссёдил инерцией. Они сталкивались друг с другом в воздухе, ломая ребра, насаживались на собственные же копья, а сзади в этот момент напирали новые ряды конницы, не успевшие среагировать и затормозить. «Я отлично знаю, как это работает!» «Я сам это делал. И вот теперь это попытались сделать против меня. Если бы я не успел среагировать, переднее колесо мотоцикла провалилось бы в смолу по ступицу, и я полетел бы вперед навстречу шершавому асфальту со скоростью 100 километров в час. Я бы, конечно, справился с этим. Я бы, конечно, выжил. Но Винсент-то об этом не знал. А даже если бы и знал. «Проклятие! Что это за мир такой, что каждый второй встреченный аристократ меня убить пытается?» В любом случае, у меня теперь официально развязаны руки. Уехать от него я не могу, он быстрее. Использовать магию? Могу, но не хочу. Это лишит весь мой план, согласно которому я вообще решил участвовать в гонке, всякого смысла. Ведь всем этим гонщикам я перестану казаться андердогом. Соперником, который гарантированно должен проиграть. Но я знаю, что делать. И я даже не буду его убивать. Даже не буду калечить по сути дела, я вообще ничего не буду с ним делать. Он все сделает сам. Я выжил сцепление и, продолжая катиться по инерции, опустил вниз правую руку, в которой сгустился нож. Мягкий бросок снизу вверх, и нож полетел по пологой дуге впереди меня, сначала поднимаясь над разогретым асфальтом, а потом опускаясь. И вот как раз в момент снижения, подчиняясь нашей с ним связи, Клинок вспыхнул фиолетовым и вспорол пространство, протянув длинный дугообразный разрыв до самого асфальта. Я въехал в него прямо на мотоцикле. Двигатель удивленно булькнул, когда температура воздуха за секунду опустилась градусов так на 20, изменил тембр работы, но в остальном ничего не изменилось. Вот и отлично! А то я даже не представлял себе, как работает техника в изнанке. Вдруг мотоцикл вообще отказался бы двигаться. Я затормозил, сбрасывая скорость в ноль, Поставил ноги на холодную землю, удерживая мотоцикл в вертикали и обернулся. Винсент, как и все остальное, принадлежащее реальному миру, застыл в сотни метров от меня ярким пятном. Он как раз проходил один из поворотов. Достаточно лёгкий, пологий. Даже не поворот как таковой, а просто изгиб трассы. Он даже не наклонялся толком. Градусов на тридцать, не больше. Короче, он находился в идеальном месте и положении для того, что я задумал. Я развернулся на месте. Асфальт в изнанке даже близко не походил по ощущениям на шершавый аналог из реального мира. Он был скользкий и гладкий, маневрировать приходилось с большой осторожностью. И поехал обратно навстречу Винсенту. Проехал его застывшую в наклоне фигуру и снова развернулся, оказавшись у него за спиной. Остановился, поставил мотоцикл на боковую подставку, но не заглушил. Затем слез с него, подошел к противнику и глянул на его спидометр. Он застыл на отметке в 80 километров в час. Запомним. Прямо в этом же месте я заново призванным в руку ножом вскрыл пространство, организуя новый разрыв, что выведет меня наружу, и вернулся к своему мотоциклу. Снова развернулся, отъехал подальше метров на сто и принялся сближаться с Винсентом, контролируя скорость на спидометре. 60, 70, на 82 я въехал в разрыв. Двигатель снова сменил тональность работы. Заревел более радостно и активно. Холод сменился теплом, а серые тона — яркими красками живого мира. Мотоцикл Винсента несся справа от меня, а сам Винсент сосредоточенно смотрел вперед. Буквально всем своим естеством тянулся туда, где видел меня в последний раз. Догнать, уничтожить, стереть. На мгновение у меня даже появилась мстительная мысль сделать с ним то же самое, что он сделал со мной чуть подрулить передним колесом, чтобы обтекатель удавился о его заднюю шину, но я ее отмел. Это же должен быть урок, а не просто акт члена вредительства. Поэтому я просто выжил сцепление, одновременно с этим выкрутил до отсечки газ и выжал кнопку звукового сигнала. Двигатель взревел раненым мамонтом, клаксон заорал, как падающий в пропасть олень, У меня самого на мгновение уши заложило. Что уж говорить о Винсенте, который от таких неожиданных звуков дернулся всем телом и потерял контроль над углом наклона? Тут же попытался его вернуть, дернув руль в противоположную сторону, но слишком сильно. С громким стуком руль ударился в ограничитель, крутанулся в обратную сторону, ударился в другой ограничитель, опять в первый, опять во второй. Заднее колесо пошло юзом, разворачивая мотоцикл поперек дороги, и он перевернулся, хайсайдом выстреливая Винсента из седла, как ядро из пушки. Сам мотоцикл покатился по дороге, стремительно теряя скорость и разбрасывая вокруг обломки пластика и металла. Наткнулся на бордюр, подскочил и упал за пределами дороги. Винсент же приземлился на ноги, которые тут же подломились. Он упал на колени, локти приложился шлемом и, проскользив метров двадцать по асфальту, остановился. Экипировка отработала по полной, и вместо кожи и костей, как это было бы в моем случае, об асфальт сточились лишь пластиковые накладки на коленников, на локотников и на грудника. Жить будет. Ну а если он там себе чего-то сломал, это уже его проблемы. Меня он вообще убить пытался. Я остановил мотоцикл, поставил на боковую подставку, полез под бак, куда указывала Ванесса, Нащупал там сигнальную ракету и вытащил ее. Направил красный цилиндрик в небо и крутанул нижнюю часть по часовой стрелке. Громкий хлопок, и в небо устремилась яркая звездочка.